В отличие от реального мира, в глубине, пейджер, двустороннее средство связи. Ввожу на экранчик лист контактов. Длинный-предлинный лист. Огонек рядом с именем «Маньяк» тлеет фиолетовым. «Маньяк» в сети. Но очень-очень занят. Чем черт не шутит? Включаю передачу. «Шурка! Привет!» Представляться не надо, он и так увидит, от кого пришло сообщение. Три поросёнка этой ночью буду ждать тебя 8 часов, начиная с момента сообщения. Постарайся прийти. Несколько секунд смотрю на экранчик, словно ожидаю немедленного ответа, потом прячу пейджер в карман. Пожалуй, это всё, что мне нужно от прошлого. Стрелок, ты уж извини. Говорю я, доставая из его кабуры револьвер, и вы все извините. Я отхожу на несколько шагов, прежде чем открыть огонь. Шесть тел в шкафу, шесть зарядов в револьвере. Я гляжу, как вспыхивает, исчезает тело проказницы Луизы. Рассыпается пеплом романтик Ромео, гнивает непредсказуемый скользящий, превращается в пару лежлевый Дон, облачком искр разлетается мудрый олениум стрелок последний. Я закусываю губу прежде чем нажать на спуск. Тело стрелка дёргается как гальванизированное и продолжает висеть. Ну, конечно же, от собственного оружия он защищён. Надо было взять стилет у скользящего и щепотку отравы у элениума, но теперь уже поздно. А протей, в чьем теле я нахожусь, убивает голыми руками, со стрелком этого я не смогу сделать. Даже с собственным прошлым трудно расправляться без посторонней помощи. Я колеблюсь секунду, потом снимаю тело стрелка, подхватываю никчёмного мотоциклиста, тащу их по коридору в свой ныне нижний номер. Когда отпираю дверь, на мгновение замечаю движение у лестницы. Замираю, вглядываясь в полумрак коридора. Нет, наверное, показалось. Закидываю обе тела на кровать. мотоциклисты стрелок лежат лицом к лицу у Ривнива вглядываясь друг в друга всё да нет пожалуй вхожу и запираю дверь делаю несколько шагов замираю быстро оглядываюсь коридор пуст показалось возвращаюсь в номер 2017 снимаю со стены картину замираю на миг глядя на рисованный пейзаж в нём нет ничего особенного Просто горы неестественно высокие, но почему-то не вызывающие ощущения нереальности. На склоне в обрыво маленькая горная хижина, в высоком небе редкие белые облака. Вот и все. С картиной в руках я выхожу в коридор, и в меня стреляют в упор. Звук выстрела глухой. Не похож и на глушительный грохот полицейских винчестеров, и уже это радует, а вот вспышка ослепляет. Я падаю навзничь, чувствую тупую боль в груди, перед глазами плывут цветные круги. Тело вялое и непослушное. Тёмная фигура склоняется надо мной, перед самым лицом тускло отсвечивает ствол пистолета с навернутым глушителем. Но меня не убивали, пожалуй, с тех самых пор, как я окончательно умер. Это предупреждение. Голос глухой, искусственный. Ты понял? Проте молчит. Проте оглушён. Проте ничего не в силах сделать. Ты слышишь меня? Эй! Когда рука незнакомца касается моего плеча, я начинаю изменяться. когти вспарывают чужое тело мощная лапа одним ударом выбивает пистолет через мгновение я уже стою на всех четырёх лапах с칼епасть снежный барс зверь не очень крупный но дело не в размере вот только я по-прежнему ничего не вижу цветные разводы словно пытаешься запустить дип-программу на древнем компьютере со старой видеокартой, дёрганные, ломаные движения, едва различимый силуэт. Повторяю, это только предупреждение, не малейшей паники в голосе, и это очень плохо. Глубина, глубина, я не твой